«И объясните мне, кстати, при чем здесь леди Эстер? Почему именно ей завещано, а не кому-то другому? Какая между ней и Кокориным связь? А вот что выяснить бы надо». «Так он же написал, что нашим казнокрадам не верит, а англичанку уж который месяц во всех газетах превозносят». «Нет». «Милый, вы мне лучше вот что скажите. Как это получается, что ваше поколение жизни такую мелкую цену дает? Чуть что и п и в п а в Да еще с важностью, с пафосом, с презрением ко всему миру. С каких заслуг презрение-то, с каких?» Засердился Грушин, вспомнив, как дерзко и непочтительно говорила с ним вчера вечером любимая дочь. шестти л е т н я я гимназистка Сашенька. Однако вопрос был скорее риторический. Мнение письмо водителя на сей счет мало интересовало почтенного пристава, и потому он вновь уткнулся в сводку. Зато Эраст Петрович оживился еще больше. А это и есть проблема, о которой я хотел сказать особо. «Взгляните на такого человека, как Кокорин. Судьба дает ему все. И богатство, и свободу, и образованность, и красоту». Про красоту Фондорин сказал так, уж заодно, хотя не имел ни малейшего представления о внешности покойника. «А он играет со смертью и, в конце концов, убивает себя. Вы желаете знать, почему?» Нам, молодым, о вашем мире тошно. Кокорин прямо об этом написал, только не развернул. А ваши идеалы, карьера, деньги, почести, для многих из нас ничего не стоят. Не том нам теперь мечтается. Вы что же думаете, спроста пишут про эпидемию самоубийств? то лучшие из о б р а з о в а н н ы е молодежи уходят, задохнувшись от нехватки духовного кислорода. А вы, отцы общества, уроков для себя ничуть не извлекаете. Получалось, что весь обвинительный пафос обращен на самого Ксаверия Феофилактовича, так как иных отцов общества поблизости не наблюдалось. Однако г р у ш и е н н е с к о л ь к о не обиделся и даже с видимым удовольствием покивал головой. А вот, кстати, насмешливо хмыкнул он, глядя в сводку, насчет нехватки духовного кислорода. В Чехачевском переулке, по третьему участку Мещанской части, в десять часов утра обнаружено мертвое тело удавившегося сапожника Ивана Еремеева, б у л д ы к и н д а д ц и с и лет. По показаниям дворника, Петра Силина, причина самоубийства – отсутствие средств на похмелье. Так все лучше-то и уйдут. Одни мы, старые дураки, останемся. — Вы смеетесь, — горько сказал Эраст Петрович. а в Петербурге и в Варшаве что не день студенты, курсистки, а то и гимназисты травятся, стреляются, топятся. Смешно вам? р а с к а й т е с ь Ксаверий Феофилактович, д да о поздно будет, мстительно подумал он, хотя до 7 минут ы мысль о самоубийстве в голову ему никогда еще не приходила. Слишком живого характера был юноша. Наступила тишина. Фондорин представлял скромную могилку за церковной оградой и без креста, а Грушин то водил пальцем по строчкам, то принимался шелестеть листками. Однако и в самом деле ерунда какая-то, — пробурчал он. Что они все с ума посходили? А вот два донесения одной из третьего участка Мясницкой части на странице восемь. другое из первого участка Рогожской части, на странице 9. Итак, в 12 часов 35 минут в подколокольный переулок к дому Московского страхового от огня общества вызвали...